Так что давай, тащи. Всю ответственность беру на себя. Я хоть и не бог, и не Будда, но кое-какие связи у меня имеются. Похлопочу, чтобы тебя никто не проклинал. — Это правда это? Насчет ответственности. — Я же сказал, — отрезал полковник Сандерс. х а с и н а в ы т я н у л руки и осторожно, будто имел дело с миной, приподнял камень. — Тяжелый, однако. — Но это же камень, а не тофу. — н е, -е, -е.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 и л какая-нибудь тварюга абстрактная? М-м-м, никакая она н ни е лиса я ни тварюга. Настоящая секс-машина. Натуральный внедорожник страсти. Сколько я ее искал. Так что, будь спокоен. Ох, слава богу, успокоился парень. Хасина вернулся в Рюкан уже во втором часу ночи и положил завернутый в платок камень к изголовью накаты. Пусть лучше у него полежит.